Глава четвертая. «Что вы делаете? Как можно? Немедленно остановите!» С бешеным сердцебиением в груди хватаю за ручку двери, готовясь выскочить прямо во время движения. «Вы ведь не собираетесь этого делать?» – с какой-то ухмылкой спрашивает меня мужчина. «Тогда придется вас еще и вести в больницу. Может, обойдемся мирной чашечкой кофе?» «Остановите немедленно! Зачем вы это делаете?» «Мне страшно и не на шутку». «Я просто везу вас, чтобы угостить кофе. У вас такой уставший вид, что порция чего-то бодрящего вам не помешает». «Какая ему разница до моего внешнего вида?» «Вас обязательно оштрафуют за эту наглость. Ваше такси принадлежит компании». Я поспешу уведомить их о нарушениях правил. «Ваше право», – с издевкой произносит он, притормозив на перекрестке, желая выехать со двора на главную дорогу. Поток машин мешает ему совершить маневр. «Что происходит? Меня украли?» В голове роя мыслей, от которых по коже бегут многочисленные мурашки. «Кажется, вас кто-то узнал». Указывает кивком головы в сторону автобусной остановки. Думая над тем, что это какая-то уловка, чтобы сбить меня с толку, робко поглядываю в указанном направлении. И нет, никакая это не уловка. Там стоит мой муж и в упор смотрит на меня. Как я заняла место рядом с водителем в люксовом автомобиле. «Ваш знакомый?» уточняет мужчина за рулем, косясь на обручальное кольцо на моем пальце. От него нужно было еще избавиться на квартире Аллы, но я была так взволнована, что совершенно не обратила внимания. Что вообще Виктор здесь делает? Кажется, час назад я видела его в плену объятий своей некогда близкой подруги. Ах, ну конечно. Он ведь сказал освободить его квартиру. Вероятно, явился для того, чтобы все проконтролировать. Боится того, что я заберу что-нибудь из его безделушек. Как же он ошибается? Мне вообще ничего от него не нужно. Единственное, что поместится в мой чемодан, так это те вещи, которые я купила на собственные деньги. А ценнее всего на свете для меня – мой фотоальбом из детства и кулончик, доставшийся от бабушки. Вот это действительно имеет для меня самую большую ценность, и именно это я должна вернуть себе. «Идет сюда», – говорит мужчина, становясь в один миг таким хмурым, как сама грозовая туча. «Думаю, что это и есть причина вашего заплаканного лица. В его словах более нет для вас какого-либо смысла. Зачем же нам задерживаться? А задержаться все-таки придется». Мне нужны мои вещи. Боюсь, что Виктор со зла построит свою картину мира и выбросит все, что мне так дорого. Только вот-вот я думала о том, как ревностный Виктор узнает о том, что за мной ухаживают. Но это произошло настолько быстро, что я по-настоящему растерялась. Остановите, прошу вас. Взываю к мужчине. Я не должна быть здесь. Это мой... Голос обрывается. После того, что сделал Виктор, назвать его мужем, язык не поворачивается. «В любом случае вы в такси», – заметив мою растерянность, подмечает мужчина. «Какие могут быть вопросы?» «Да, на всем фоне это шашка такси как раз-таки самая незаметная. Я уже издалека вижу, как у Виктора копится слюна при виде такого автомобиля». «Вот!» – вручаю мужчине бумажку в пять тысяч, даже не думая о том, что это сильно ударит по моему текущему финансовому состоянию. Хочется поскорее забрать свои вещи и уже навсегда исчезнуть с глаз предателя. Не дождавшись ответных слов, выскакиваю из машины. Благо, она все еще стоит на перекрестке, в самом крайнем ряду. «Какие люди!» Голос Виктора звучит как никогда противно. «О, я вижу, с комфортом добралась. Только вот дом остался позади. У тебя иные планы?» Наблюдаю за тем, как бросает взгляд за мою спину. Судя по всему, тот мужчина решил не уезжать, продолжая разъедать глаза Виктора. «Это тебя не касается. Вещи заберу и сегодня же подам на развод». Благо, это можно сделать и по сети. Какая ты быстрая. Обычно так шустро себя не вела, а тут... Спасибо, обстоятельства подгоняют. Сухо отвечаю я. Ты тоже очень быстро подсуетился. Бумаги на мое увольнение готовы. Алла подсказала, чтобы ты не грустила на работе. Боюсь, что все бы напоминало тебе обо мне. Лишний раз переживала бы о том, что у тебя был прекрасный муж, а ты своей невнимательностью его упустила. Как он смеет такое говорить? Черствый и жестокий изменщик. Поставил бы себя хоть раз на мое место. Силы свои не жалела, все старалась, чтобы в нашем доме царил уют. А при загруженности учителя, который имеет две ставки и океан тетради для ежедневной проверки, по дому я успевала всё. И борщ, который он сильно любит, не появлялся по одному только желанию. На одну только готовку его уходит день, не говоря о том, что Виктор любит первое, второе и десерт. И встречала его дома не пыль, а до блеска начищенная квартира. Как он может попрекать меня этим? Если кто и был невнимателен, то только сам Виктор, который отказывал в любой своей помощи. Кажется, его измена должна была быть хотя бы для того, чтобы мои глаза открылись на этого эгоиста. Почему же твой таксист дальше не едет? Клиентов нет, или ты ему по двойному тарифу оплатила? Хороша жена. Муж чуть в сторону, а она уже романы крутит с кем попала. Варя, ты не только невнимательная, но и ветреная. Алла была права на твой счет. Упоминание Аллы в нашем разговоре задевает меня еще сильнее. Моя лучшая подруга что-то сочиняла обо мне и выдавала это мужу за чистую монету? Как же низко. Настоящая змея, пригретая на груди. Алла сказала мне о том, что нужно за тобой проследить чтобы ты не обнесла дом. Боюсь, что она была права. С этим мутным типом, который явно наворовал на свою тачку, обчистите и мой дом. От слов Виктора у меня закипает кровь в жилах. Еще одно его слово, и я точно заряжу ему пощечину. Однако он настолько вошел в азарт оскорблений, что и не думает останавливаться. Хорошо, что я тебя уволил. Будет время тебе на то, чтобы всё обдумать. Только не смей ползти ко мне, всё равно тебя не приму. Ты никчемный математик и жена в одном флаконе. Я постараюсь, чтобы тебя вообще никуда не взяли на работу. Без меня ты никто. Про ворованную тачку я мог бы смолчать, но когда в моем присутствии оскорбляют женщину, это выводит меня из равновесия. Раздается голос со стороны моей спины, и в следующий миг я наблюдаю за тем, что мои мысли становятся реальностью. На щеке Виктора появляется красная ссадина, а еще перспектива на синяк под глазом. А когда еще и оскорбляют моих сотрудников, я злюсь вдвойне сильнее. Заключает тот самый мужчина из машины, потирая кулак.